Глава 13 Первый поединок. Мой первый бой по жеребьевке приходился на утро дня, намеченной встреча с профессором. Ургас опасался непредвиденных задержек в дороге, поэтому заставил подняться чуть свет, чтобы успеть к академии вовремя. Наставник объяснил свое беспокойство просто. «С тобой, Алтон, даже в городе может случиться все, что угодно». В результате прибыл на место за час до начала турнира. От нечего делать побродил вокруг полигона. Магазин зелий тоже еще не открылся. Значит, недостающие ингредиенты из списка учителя придется докупать позже. Хотя, может, оно и к лучшему. С алхимическими препаратами на полигон могли не допустить, если не хуже. С моим-то везением, Ялгус и мар Преодолев преграду в другом месте, присоединились ко мне уже на территории академии. Когда открыли ворота на студенческую арену, вошел вместе с другими, такими же ранними пташками. В одноэтажное здание, позади трибун, нас сопровождал студент, вызванный привратником. А дальше повел мужчина постарше. С ним мы спустились в подвальное помещение. Миновали длинный коридор и поднялись в небольшую комнату с двумя охранниками на дверях. «Вам сюда!» – провожатый указал на двери. «Входить по одному!» Увидев, что каждого претендента на входе проверяют с помощью каких-то артефактов, слегка занервничал. «Мы с Маром прошмыгнем отдельно!» – успокоил Ялгус. После досмотра все участники отбора попадали в просторную комнату с видом на поле для выступлений, где ожидали своего выхода на арену. Отсюда поле для состязаний кажется просторнее, чем с трибун. Значит, во время поединка тесно не будет, мысленно произнес я, глядя в окно. Собираешься пробежку устроить? Ялгус подумал, что я обращаюсь к нему. Парнишка явно решил взять меня под опеку после того, как узнал о коварных планах Ирвины. «Нет, мне и домашних тренировочек хватит. Здесь буду на расслабоне». В комнате, где мы сейчас находились, примыкало небольшое помещение, оборудованное по типу наших раздевалок в спортивных залах. Шкафчики с ключами, лавки. Правда, переодеваться там никто не стал. Каждый сразу прибыл в удобной для боя одежде. Единственное, что мы надели поверх своего, выданные короткие майки с номерами. Мне достался одиннадцатый. Ожидая начала испытаний, ощущал себя древнеримским гладиатором. За стенкой арена с трибунами, куча зевак, жаждущих зрелища. Не хватает лишь кого-нибудь из цезарей. Впрочем, прошлый раз даже король местный наведался. Вдруг опять припрется». Во время теста на ранге было не столь многолюдно. Тогда проводился обычный экзамен на восьми площадках одновременно, при почти пустых трибунах. Сегодня же желающими поглазеть на зрелище было заполнено более половины мест. Со стороны дверей донесся шум, и я попросил Ялгуса узнать, что там происходит. Он вернулся и доложил. «У одного из претендентов нашли что-то запрещенное», И тут же увели обратно по коридору. Раньше его видел. «Нет, зато вот этого типа я знаю», — указал Ялгус на худощавого парня лет 17 Мне сразу не понравился его неприятный колючий взгляд. Складывалось впечатление, что этому конкурсанту должны абсолютно все. Причем немало, но отдавать не собираются, и он мысленно придумывает способ расправиться с должниками. Кто это? «Один из подельников Ирвины!» От волнения мой незримый агент ответил вслух. «Ты что-то сказал?» Спросил стоявший слева парень атлетического сложения. «Не обращай внимания, просто мысли вслух, нервы!» Я начал делать приседания, словно разминаясь перед схваткой. Вроде как сбрасывал внутреннее напряжение. «Ялгус, аккуратнее!» «Извини!» — спохватился мой охранник. Вчера вечером нам с Бориной, наконец, удалось остаться наедине. Девушка выставила на страже комнаты своего питомца, настрого наказав ему не подпускать Ялгуса. Возможно, из-за этого бестелесная парочка сегодня дулась друг на друга. Хотя на первый бой меня сопровождали оба. «Мар, у него с собой есть что-нибудь?» Очень тихо отвернувшись в сторону от остальных, спросил я. С водяным шариком разговаривать беззвучно я не мог. В отличие от Ялгуса, магическое существо мысли речь не слышало. Как и привидение, Мар находился в режиме невидимости, а потому свое «нет» выразил двойным нажатием на ухо. «Ты гляди, вон тот еще и ушами шевелить может!» раздался насмешливый голос сзади. «Похоже, здесь, друг за другом, наблюдали внимательно». Обернулся. Кивнул двум парням и добродушно добавил. «Это не самое страшное из арсенала моих заклинаний». В это время обиженный громко чихнул. «Опасность!» — моментально просигналил Ялгус. «Что там еще?» «Этот сморчок выстрелил из носа какой-то гадостью». «Мар успел ее впитать», — доложил невидимый помощник. «В первом бою на арене встречаются претенденты под номером 1 и 17». Громко объявили на полигоне. Чихающий как раз успел натянуть майку с семнадцатым, а его противником оказался амбал, услышавший голос Ялгуса. «Худой сразу направился в мою сторону. Мар висит перед его носом», — успокоил Ялгус за секунду до того, как я решил подняться. «Конечно же, он постарался обдать соплями меня, потом еще и своего соперника». Но ни одной капли я не почувствовал. Может, тебе сначала подлечиться, а потом уже на арену выходить?» Участливо посоветовал я. «Да таких, как ты, я одной левой!» Снисходительно огрызнулся он и вышел из комнаты первым. Я быстро подошел к атлету и тихо предупредил. «Твой противник работает нечисто. В его слюнях какая-то опасная дрянь. Постарайся избегать ближнего боя». Претендент сначала застыл на месте и даже хотел что-то спросить, но затем просто кивнул и вышел. Все оставшиеся сразу столпились возле окон. Судья расставил соперников по местам в двадцати шагах друг от друга, и над ареной прогремело. Бой! А как же в красном углу ринга такой-то, в синем? Впрочем, может, на академических турнирах так и объявляют, а здесь мало кто кого знает кроме их личных болельщиков, размышлял я, глядя как худосочный бросился к сопернику. Он явно намеревался сократить расстояние, навязав ближний бой. Попутно на бегу вызвал подземные толчки под ногами атлета, затрудняя создание ответных заклинаний. Первый тур состязаний проводился без оружия, амулетов и укрепляющих зелий. Следующих организаторы собирались вносить изменения, сообщая об их сути накануне. Каждому из участников перед боем выдавали по три защитных амулета, рассчитанных на блокировку одного магического удара третьего ранга, или трех второго, после чего они сгорали. Бой проигрывал тот противник, у кого раньше выгорали все три. Крупный боец не сразу приноровился к тактике соперника и все же приблизиться к себе не позволил отбросив нападавшего на прежнюю позицию воздушным кулаком. «Ялгус, разведай. Ирвина на трибунах». «Если да, то посмотри за ее реакцией», – мысленно попросил я. «Надо отдать должное Чихуну», – действовал подельник Ирвины умело, хотя и уступал сопернику. У меня сложилось ощущение, что он мог бы даже одержать победу, если б не маниакальное рвение вступить в ближний бой». Очередной воздушный кулак от заставил вспыхнуть сначала первый амулет, затем прогорел и второй. Когда он запустил еще и воздушную волну, противник просто упал, не торопясь подниматься. «Ежики ибонитовые, куда же тебя понесло?» — внутренне заорал я, глядя, как крепыш наклоняется над поверженным. Как и ожидалось, худой чихнул и силой оттолкнул противника. потом Резво вскочил на ноги и разорвал дистанцию. И тут прозвучал гонг. Поединок был завершён. Победу одержал претендент под номером один. Следующий бой через две минуты. Проигравший начал возмущаться, но вдруг увидел в руках противника свой последний амулет. Согласно правилам турнира, лишившийся защиты выбывал из боя. И неважно, каким именно способом это произошло. Внимательно присмотрелся к победителю. Вроде бы выглядел нормально, но вдруг он кашлянул в кулак. Ну вот, началось. Надеюсь, Ирвина не накачала в свою смесь ничего смертельного. С нее останется. Крепыш, похоже, и сам почувствовал что-то неладное. Он взглянул на наши окна и кивнул. Видимо, до сего момента не до конца верил в мое предостережение. А сейчас получил подтверждение. Победители, проигравшие, покидали поле боя через разные выходы. Назад, к ожидавшим своего поединка, они уже не возвращались. «На арену приглашаются участники с номерами 8 и 11», — объявили на полигоне. «Здорово», — мысленно воскликнул я, — «не придется долго торчать в ожидании». Еще в институте старался заходить на экзамен в первой группе. А то пока в коридоре дождешься своей очереди, из головы от волнения повылетают последние знания. Как говорится, раньше сядешь, раньше выйдешь. И это относится не только к осужденным. Моим соперником оказался один из заметивших шевеление ушей. Теперь предстояло подтвердить, что это действительно не самое опасное из моих заклятий. Судья, проследив, чтобы мы расположились в строго указанных им местах, предупредил. До сигнала создавать заклинание запрещено. Закончив с расстановкой, он направился к краю арены. «А ведь все равно волнуюсь. Когда сражался со степняками, совсем не дергался. А тут? Ну подумаешь, не пройду первый тур. Эй, это почему не пройду?» Внутренний голос прорезался довольно решительно и мгновенно настроил на агрессивный лад. «Да я тут всех порву!» После объявления начала схватки парень начал активно забрасывать меня небольшими, примерно с грецкий орех, огненными шариками. Буквально за несколько секунд он создал около сотни орешков, которые возникали партиями. Сначала три, потом дюжина, дальше еще больше. Первые оказались самыми прыткими, зато легко сдувались ветром. Все последующие обладали меньшей скоростью, но моя воздушная магия пробуксовывала в борьбе с ними. Попробовал отогнать огоньки ветром. Сбить с курса основной рой не смогли ни воздушная плеуха, ни кулак, ни стена. Лавина медленно, но неотвратимо продолжала надвигаться на меня. «Нет!» «Светить все свои возможности в первом же поединке не буду. Ведь магия, в конце концов, не панацея от всех бед. Существуют и другие методы». Метнулся в дальний угол арены. Огоньки за мной. Начал забег вокруг поля. А затем на пределе скорости рванул к сопернику. Ну вот, а намеревался расслабиться. Без пробежки-то, оказывается, никуда». Когда между нами осталось всего около десятка шагов, огневик заподозрил неладное и попробовал смыться. Слишком поздно настиг прохлаждавшегося соперника, при помощи пары приемов сбил с ног и сорвал с него амулеты. Устроители турнира сразу погасили рой огоньков и объявили победителя. После завершения боя судья уже лично мне сказал, «Молодец, амулеты береги!» по окончании турнира «Их можно будет обменять на деньги или баллы рейтинга, если тебя примут в Академию». Затем указал мне выход к красным трибунам, а соперника направил к зеленым. Мы ждали профессора Этмана, поэтому после поединка решил посмотреть бои остальных участников. Можно было пока покинуть полигон исходить в магазин, чтобы закончить с заказом наставника но я решил остаться понаблюдать за вероятными противниками в предстоящем этапе. Участники отборочных боёв сражались в нижней части Красного Сектора, поэтому присел на первом ряду и сразу услышал невидимого Ялгуса. «Ты не представляешь, что творилось с Ирвиной. Она была похожа на бешеную кошку», — рассказывал он. И во время первого поединка, и следующего... А после твоей победы от злости даже губу себе прокусила до крови. Я оглянулся и увидел бешеную кошку, сидевшую шестью рядами выше. Не смог удержаться, чтобы не помахать ей ручкой. Сцепив зубы, она демонстративно отвернулась, игнорируя приветствие. Бои Игуна и Алгая по расписанию стояли во второй половине дня. Учитель не отпустил их смотреть мой поединок, заставив спозаранку отрабатывать магические приемы. Поэтому сейчас из наших здесь был только кортис. Отыскав друг друга глазами, мы обменялись легкими кивками. Помощник Ургоса следил и за нами и за нашими потенциальными соперниками, выявляя наиболее опасных и стараясь отмечать их слабые и сильные стороны. Лучше бы она свой поганый язык откусила. Может, сама бы собственным ядом и отравилась бы, произнес я вслух, комментируя рассказ Ялгуса. А если на нее камень сверху сбросить? Не стоит уподобляться повадкам подлых людей. Успел посмотреть три поединка. Стало понятно, что претенденты, по крайней мере те, кто победил, не спешили раскрывать все свои секреты. А вот проигравшие оказались довольно слабыми. Возможно, они с трудом взяли первый ранг. Мне даже показалось, что организаторы специально подбирали пары, чтобы не вымотать в первом туре более сильных. Но своего соперника я бы слабым не назвал. Странно. Благодарю тебя, Алтон. Ко мне подсел крепыш, выступавший в первом бое. Меня зовут Гуршан. Не стоит. Ненавижу нечестные методы. А как ты узнал? Скажем так. У каждого из нас есть свои секреты. Если чуть подробнее, то мне, твой соперник, чисто интуитивно показался очень подозрительным, а его чихание неестественным. Понял тебя? Извини. Кстати, хочешь еще один совет? Конечно. Ты Ирвину узнаешь из-за которой уже три драки было, усмехнулся Гуршан. Возможно, таких подробностей я не знаю. Так вот, она на этом турнире «Почти в открытую играет не по правилам «И пытается вовлечь в свою игру «Как можно больше участников турнира?» «И один из них сражался со мной?» «Спросил Гуршан». «Скорее да, чем нет, «Но вряд ли кому-то удастся это доказать, «Если, конечно, тот Чихун сам не пожелает. «Но та же интуиция громко хохочет «Над таким предположением. «Думаю, Ирвина...» В качестве подельников выбирала наиболее чувствительных к ментальному воздействию, чтобы уж наверняка сработало. Не знаю, насколько она сильна, но слышал, что менталисты третьего ранга могли у особо незащищенных даже удалять небольшие участки памяти. Парень после проигрыша наверняка сам выскажет ей все. «Может быть, может быть. Да, хотел спросить». «Как именно на тебя подействовал его чих?» «Весьма ощутимо», — сознался Гуршан. Как будто чем-то тяжелым по мозгам шарахнуло. «Не уверен, что смог бы нормально создать даже самые простые чары. Хорошо, что сразу успел его медальон схватить. А ты знал, что их нужно копить. Да, я не первый раз участвую в турнире, но в правилах об этом не сказано ни слова». «Почему?» — удивился я. «Мне же сам судья сказал, по условиям первого тура от претендентов требуется максимально показать свою магическую силу, спалив как можно больше амулетов противника. Поэтому проуцелевшие говорят лишь тем, кто сумел их раздобыть. Мы поговорили еще немного, и Гуршан покинул полигон, торопясь по делам в город». «Профессор прибыл», — доложил Ялгус. «Интерлюдия». На этот раз Этман к встрече подготовился тщательно. Помимо уже привычных защитных амулетов, он прихватил парочку артефактов, способных раскрыть любую живую сущность в радиусе пяти шагов, при этом скрыв свое воздействие. Ложа для важных гостей сегодня была свободна, поэтому в ожидании невидимого гостя декан водного факультета расположился именно там. «Здравствуйте, профессор! — раздался детский голос. — Приветствую. Может, все-таки представитесь? А то неудобно как-то разговаривать с безымянным собеседником. Лучше не стану рисковать. Да и мое имя вам все равно ни о чем не скажет. Не объясните, почему на переговоры Борина отправила ребенка. Или вы им не являетесь. Вообще-то я думал, вы об этом спросите в первую встречу. Просто мне говорили, что детям больше веры. «Это правда?» «Пожалуй, да», — после небольшой паузы согласился Этман. Профессор пребывал в некотором недоумении. Ни один его артефакт на присутствие собеседника не реагировал. Они не выявили поблизости ни одного живого существа. «Вот вам и ответ, господин Этман». Как раз в это время на арене происходил довольно напряженный поединок. Два примерно равных по силе водника поочередно колошматили себя водяными плетьми, выказывая чудеса акробатики, позволявшие увернуться от удара соперника. «Ух, как он его!» — не сдержался Ялгус. «Ой, извините, засмотрелся». «Все в порядке», — этман усмехнулся. «Так что по поводу Борины, как ей вернуться в академию?» — продолжил переговоры невидимка. «Да — Да-да, конечно. Немного рассеяно, — ответил декан. — Передай. Она сможет спокойно продолжить обучение и вернуться в кампус только после того, как съездит на озеро Рахна и пробудет там хотя бы дней пять. — Ух ты! — не сдержал эмоций Ялгус. — Это тот знаменитый курорт Мериги? — Он самый. Бывали там когда-нибудь? — Нет, но очень хотелось бы. Раз вы спасли Борину, могу организовать поездку вместе с ней. Только для этого придется убрать невидимость. А когда намечена ее поездка? Загорелся невидимый собеседник, с которого моментально слетела напускная взрослость. Сразу после окончания нынешнего турнира. Здорово! А вы правда можете сделать, что спаситель поедет на курорт с Бориной? Если он ребенок, то проблем вообще быть не должно. Ялгус надолго задумался, пока его не окликнул декан. Эй, вы еще тут? Да, господин Этман. Скажите, а может, к озеру Рахна отправится победитель турнира? Скажем, в качестве приза. А почему ты спрашиваешь? Тот, кто спас Борину, обязательно возьмет первое место. В турнире будет несколько победителей. Хотя профессор вспомнил, как несколько лет назад проводился грандиозный суперфинал среди претендентов, занявших первые места в своих группах. Одолевшему всех, помимо бесплатного обучения на первом курсе, вручили еще особый приз. «Можно устроить, но ведь выиграть турнир способен любой участник. Ты настолько уверен, что это будет тот, кто спас девушку?» — Остальные ему и в подметки не годятся, — безапелляционно выдал невидимка. — Хорошо, тогда переговорим сразу после финального боя. А Борине передай, чтобы готовилась к поездке.